Дедуля медленно просыпался от вековой дремоты. Еще немного, и он не проснулся бы вообще. Несколько десятилетий спустя он бы ничего не почувствовал. Когда тролль стареет и начинает всерьез задумываться о смысле Вселенной, он обычно находит себе тихий уголок, где принимается усиленно философствовать. Спустя какое-то время он напрочь забывает о том, что у него имеются конечности постепенно они кристаллизуются по краям и в конце концов от тролля остается крошечная искорка жизни внутри довольно большого холма из необычной горной породы дедуля не успел зайти так далеко он очнулся от обдумывания весьма перспективного направления исследований связанных с познанием значения истины и почувствовал в том месте которое вроде бы некогда было его ртом вкус горячего пепла Он начал сердиться. По нервным путям, состоящим из неоднородного кремния, пробежали команды. Глубоко внутри кремниистого тела, по специальным линиям разлома, плавно заскользили камни. Деревья вырывались корнем, дерн лопался. Это пальцы размером с корабли распрямились и впивались в землю. Высоко на скалистом лице два гигантских каменных оползня отметили то место, где поднялись веки. Глаза походили на покрытые коркой опалы. Ринсвент, разумеется, не видел всего этого, поскольку его собственные глаза были рассчитаны лишь на дневной свет. Зато он заметил, как темный холм неторопливо встряхнулся и вдруг начал подниматься, закрывая собой звезды.